Он знает. А что такое знает, я уже не услышала, Она, голубонька, только и могла сказать. И умерла. Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своей и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе? Кто? Я?